Глава 47. В Турине все было готово к нашему приезду. Я заранее сняла квартиру возле моста Изабеллы и переправила туда большую часть наших вещей. Наконец мы сели в поезд. Не успели мы отъехать от Неаполя, как моя дочь, занимавшая место напротив меня, загрустила. Судя по всему, она впервые в жизни горевала, что покидает привычную жизнь. Я жутко устала. В последние месяцы приходилось мотаться туда-сюда и следить за тысячей крупных и мелких дел – часть которых так и осталась не сделанными. Я смотрела в вагонное окно, на пригороды и удаляющиеся силуэт Везувия. В эту самую секунду из глубин сознания вынырнула, так выныривает на поверхность воды поплавок, быстро превратившаяся в уверенность мысль, что Лила пишет не столько о Неаполе, сколько о Тине, и в этом тексте столько невыразимой боли, что он наверняка будет гениальным. Эта уверенность не покидала меня долгие годы. В Турине, пока я руководила маленьким, но престижным издательством и чувствовала себя более уважаемой и могущественной, чем даже Адели, какой я знал ее несколько десятков лет назад, она была для меня и мечтой, и надеждой. Но я все ждала, что Лила позвонит мне и скажет, «У меня готова рукопись. Ну, или черновик, или заметки. В общем, я написала текст. Не могла бы ты его посмотреть и помочь мне довести его до Я представляла, как тут же брошусь читать, а потом пройдусь по тексту своей опытной рукой, придам ему блеск, возможно, кое-что перепишу. Все-таки у Лилы при всем ее необыкновенном уме, памяти и начитанности. Я ведь понятия не имела, как много книг она втайне от меня прочитала за свою жизнь. Не было серьезного образования, необходимого писателю. Я боялась, что в рукописи будут длинноты, повторы, неточные формулировки интереснейших мыслей, нарушение структуры повествования... Но у меня не закрадывалось и тени подозрения, что она может написать глупый текст, состоящий из общих мест. Я была абсолютно уверена, что он будет выше всяких похвал. Доходило до того, что перед составлением очередного издательского плана я начинала приставать к Рину, который часто приезжал ко мне без предупреждения. Говорил, что заскочил поздороваться и оставался как минимум на две недели. «Мать все еще пишет?» — спрашивал я его. «Ты случайно не видел, что именно она пишет?» Ирина отвечала односложно Да, нет, не знаю, не помню. Но я не отступала и прикидывала, в какую серию поставлю этот текст, призрак, какую лучшую его и буду продвигать. Иногда я звонила Лиле и осторожно интересовалась: Как там твое увлечение истории Неаполя? Много заметок накопилось? Какое еще увлечение, какие заметки? Неизменно отвечала она. Я просто сумасшедшая старуха, на вроде Милины. Помнишь Милину? Не знаешь, жива она еще?» И мы переходили на другую тему.